Глава 8. Очнулся все вплоть намного быстрее, чем в первый раз. Суток не прошло. Рядом демигрифон и тот странный нак. Кузен. И еда. Еда. Еда. Он бросился к мясу и вгрызся в него с совершенно удивительной страстью. Сырое, вызвав тем удивление у Ардарана. Он как-то не ожидал, что синдар склонен к сыроедству. Ещё большее удивление вызвало у него то, что челюсти Всеволода умудрялись вполне уверенно отхватывать крупные куски сырого мяса и перемалывать их. «Кузен!» — очумело спросил он. «Ты в порядке? Несколько суток не ел!» С трудом оторвавшись от мяса, ответил наш герой и попытался взять себя в руки. Получалось с трудом. Живот надрывно урчал, а руки аж тряслись и непроизвольно тянулись к еде. Тяжело было но сдержался. Сходил, умылся к ручью, привел себя в порядок. А к возвращению уже и еду приготовили, зажарив ее магически. Демигрифон был существом поистине всеядным. Одна беда — мощный клёв хоть и был чем-то чрезвычайно опасным в бою, но мало подходил для охоты на крупных животных. Так что демигрифон в природе был вынужден охотиться на животных, существенно меньших, чем он, размеров и по возможности кооперироваться с теми или иными существами, прежде всего разумными. Ведь его собственный уровень интеллекта был очень высок. Сам он говорить не умел, но прекрасно понимал речь на уровне ментальных образов. Проще говоря, языки ему учить не требовалось для понимания всех, кто был способен мыслить. В общем, Гаврюша, как окрестил Демигрифонов Севлот, был покладист, деловит, спокоен а главное предпочитал приготовленное мясо а не сырое так что недоумевал от выходки нашего героя не меньше нага но объяснение его вполне устроило он с голодухи бывало и кошек с собаками жрал живьем оголодал его друг оголодал ну ничего бывает поели чуть передохнули и двинулись вперед все владверхом на своем гаврюше ардаран рядом ползком Благо, что Нак мог развивать без всяких усилий очень приличную скорость и в каком-то особом транспорте не нуждался. Путешествие проходило тихо и спокойно. Они, правда, осторожничали, но все обошлось. Видимо, потери, которые понес Долгул, заставили остальных игроков задуматься и начать готовить более масштабную засаду. Такую, чтобы Всевлад уже не смог пробиться. «Бедный, бедный Долгул!» Судя по количеству выставленных тёмных жрецов, он решил сыграть в банк Видимо, плата была очень уж хороша. Настолько, что он поставил на кон практически всё. И без того, запредельно ослабленный после минувшей войны, он теперь вообще должен был балансировать на грани божества. Кто дальше? Всеволода этот вопрос не очень волновал. надежда на то, что от него отстали, не было ни малейшей. Змеи рассудительны если уж ассаф не решил из за него вступиться то дело было совсем кисло да он ей был потомком лишь по душе а не по крови но что то вокруг других ее потомков не наблюдалось в товарных количествах никаких и отталкиваясь от нравов древней никихары он ей требовался кровь износу без него не удалось бы продолжить род халиши то есть кровь ассаф а тут она взяла и отвернулась слаба конечно, слаба, но за свое будущее она бы дралась отчаянно и безжалостно. А значит, что? Правильно. Отказ от защиты Всевлада и гарантировал ей будущее. Хоть какое-то. Выходит, Шар, судя по всему, тоже решилась на вабанг. А может, и не только она. Только зачем? Какие цели у этих богов? Делиться всеми этими мрачными размышлениями, снова приобретенным кузеном, Всеволод не стал. Он ему не до конца доверял. Более того, считал частью какой-то комбинации. Осознанно его вряд ли стали бы использовать. Но боги любят играть в сложные игры и создавать такие ситуации, когда у тебя просто не остается выбора, кроме как поступить по их воле. Вот разговоры с ним и не клеились. Болтали, конечно, но так, ни о чем. Ордарон рассказывала о себе, о прабабке, о потерянной семье, о том, что подвигло их лезть на этот материк. Севлот о себе, о своих удивительных приключениях. Где-то от первого лица, где-то вставками о былых делах, в которых он вроде как участвовал, но помнить не может из-за амнезии. Так что трещали без умолку но все не о том. Хотя, очевидно, оба тяготели к сложной беседе. Видимо, Ардарону ситуация тоже ни разу не нравилась. Однако и он воздерживался от острых вопросов. И вот столица Империи. Не пройти в нее, не проехать. Все ворота заблокированы крупными отрядами Альдар, усиленными городской стражей и магами. Досмотр. Осмотр вроде бы обычный, только очень внимательный. И силовое прикрытие досмотровой партии очень уж серьезное. «Что скажешь? Попробуем пройти?» — поинтересовался Всеволод у кузена. «Шутишь? Нас ждут! Это очевидно!» «Вопрос только для чего?» «Явно не чествовать. Видишь вон того мага?» «Да. Думаешь, серьезный парень?» «Очень. Это орден Феникса. Обычно они в политику не вмешиваются, а тут вмешались». «Орден может быть и серьезный, а парни бывают разные», — пожав плечами, заметил Всевлад. «Не в этом случае», — невозмутимо возразил кузен. «У них очень высокий порог вхождения. Неофит в их ордене — это уровень архимага. А это не Неофит. Адепт Феникса — очень опасный противник. Один из самых опасных. Большой запас маны и высокий уровень мастерства. Орден, хоть и привередлив в подборе своих членов, но щедр. Так что адепт сочно увешан артефактами с ног до головы. — Ну что же? — тяжело вздохнув, произнес Всевлад. — Дверь закрыта. Пошли искать форточку. — Что? — Обходные пути. «У контрабандистов и прочего уголовного люда наверняка есть свои пути, и нам нужно их найти». «А чего их искать?» — удивил сынак «Они всем известны. Это городская канализация. Вон, видишь, в стороне в кустарниках сыростью тянет. Там один из ее выходов». «И в чем подвох?» «В том, что там точно засада и ловушка. Слишком все очевидно». «Зачем эти вон бойцы на солнце болтаются? Почему не уйдут в тенек? Явно же стоят здесь напоказ. Явно провоцируют идти обходным путем». «А если мы постучимся в лоб, не пробьем?» «Нет», — укачал головой Наг. «Если бы не орден Феникса, то могли бы попробовать. Но его присутствие все портит. Неизвестно, что им посулили за тебя». Но раз они взялись, цена их устроила. — В канализации они тоже будут сидеть? — Безусловно. И много кто еще. — А почему там такое журчание? Сильный сток. — Ты разве не узнаешь? — А, ну да, конечно. Потеря памяти. В столице из-под земли выходит много полноводных родников. Практически речушек. Излишки их воды сбрасывают в канализацию. «Она и смывает нечистоты!» «Это же прекрасно!» Расплылся в улыбке Всевлад. «Что прекрасно?» Не понял нак «Все! И говно, и вода! Пошли! Пошалим немного!» Произнес наш герой тоном заговорщика. Канализация выглядела довольно монументально. Прямо как в каких-то РПГ-играх. Это был тоннель в полтора человеческих роста. Центральная его часть — канава. По бокам дорожки, нависающие над стоком. Не метрополитен, конечно, но близко и по местным меркам очень солидно. Что и неудивительно. Большой, мощенный камнем город требовал сливов на случай сильных дождей. И, по словам ардарана после иного ливня поток мутной воды здесь занимал едва ли не две трети сечения. Всеволод подошел, посмотрел на довольно бодро текущий поток грязной воды и начал охлаждать его. Это было одно из базовых и самых простых плетений, которые он осваивал наравне со светлячком и огненным шариком. Но, учитывая магические резервы и возможность вкачивать в даже самые простые плетения маны много и быстро, получилось все снова не так, как планировали учителя нашего героя. Раз — и на глазах удивленного Нага начал нарастать слой льда, формирующий маленькую запруду Вода стремительно накапливалась там переливалась через край и намерзала сверху, продолжая наращивать эту эрзац-плотину. Десять минут спустя все Всеволод отошел подальше. Канализация была запечатана ледяной пробкой. Она долго не выдержит, но главное сделано. Уровень нечистот в канализации на этом участке был поднят до потолка. Ждать пришлось недолго. Едва минуло четверть часа, как с громким треском эта импровизированная плотина лопнула, разваливаясь на куски, и сорвалась, выпуская на волю тонны воды, а вместе с ней и тех, кто уже успел благополучно утонуть, сидя в засаде. Расчет Всевлада был прост. Больших дождей не намечалось и не предвиделось, а значит маги, отправившиеся в канализацию, вряд ли имели с собой какие-то артефакты для дыхания под водой и прочих подобных вещей. Название же Ордена наводило его на мысли о том, что ребята — не самые большие поклонники воды. «Пять неофитов и два адепта Ордена Феникса», — тихо прошептал Нак, изучая грязные трупы, выброшенные из канализации водой. «Невероятно! Вступив в частный бой, мы бы ни за что не победили их!» «Если джентльмен не может выиграть по правилам, джентльмен меняет правила». Назидательно заметил Севлот, продолжая их обшаривать в поисках артефактов и магических накопителей, которые жадно очищал от маны. И лишь завершив осмотр последнего мага, произнес «Поспешим, а то спохватятся и новую засаду выставят». «Если уже не спохватились...» Ворчливо заметил кузен, но последовал за нашим героем, который, оседлав Гаврюшу, отправился покорять столичную канализацию. Особенно не разгонялись, но и не медели Огромный демигрифон осторожно продвигался вперед по очищенной от накопившихся отложений канализации. Его голова с массивным клювом была немного опущена и хищно смотрела по сторонам. Мощные, очень жесткие перья, закрывающие морду, шею и грудь, были способны остановить кованый болт крепкого арбалета, выпущенный в упор. А под ней была кожа такой толщины и прочности, что никакая стрела ее взять не могла. Да и копье с огромным трудом. И тоже не каждое. И вот эта бронированная громадина надвигалась, не оставляя никаких шансов на маневр всем, кто встретился ей на пути. Сверху же выглядывал Всевлад, способный поддержать Гаврюшу магическим ударом. Может быть, не самым искусным, но от души. В лучших традициях Алеша Поповича из знаменитого мультсериала мультипликационной студии «Мельница». Замыкал шествие на с тяжелой не то совней, не то глефой. На таком небольшом пространстве очень опасный противник, в том числе для тех, кто попытается выскочить из бокового прохода. Увы, а может быть и к счастью, никаких врагов по пути не встретилось. Лишь несколько десятков несмытых потоком трупов той самой засадной команды. Очень грамотно расставлены, если судить по покойникам. Лобовой заслон был поставлен так глубоко, что, вступив с ним в бой, наш герой оказывался бы в полном окружении. Более того, ему даже укрыться и спрятаться было бы негде. Всюду длинные, хорошо просматривающиеся прямые туннели. Но защитники утонули. И претендент на императорскую корону, лорд Синдар и господин Великого Леса Элинаран Эдминьяр, известный также как Всеволод Соколов, спокойно прошествовал по канализации до одного из технологических колодцев башенного типа, то есть заглубленной в землю башни с массивной винтовой лестницей для подъема на улицу, где его никто не ждал.